Музыка. Происхождение. Существует ряд гипотез о происхождении музыки – мифического, философского и научного характера. Процесс формирования музыки отразила античная мифология. Мифы повествуют о греческих богах, которые и сотворили мусикийские искусства. Девять муз, помощниц бога красоты и покровителя музыки Аполлона, равных которому в игре на лире не было. В Древней Греции возникла легенда о пане и прекрасной нимфе Сиринге. В ней объясняется рождение многоствольной свистковой флейты – Плейты Пана, встречающиеся у многих народов мира. Бог Пан, имевший козлиный облик, погнавшись за прекрасной нимфой, потерял ее у берега реки и вырезал сладкозвучную свирель из прибрежного тростника, который зазвучал удивительным образом. В этот самый тростник была превращена богами, испугавшаяся его прекрасная серинга. Другой древнегреческий миф рассказывает об Орфее, прекрасном певце, покорившем злых фурий, которые пропустили его в царство теней Аид. Известно, что своим пением и игрой на лире, кефаре, орфей мог оживлять камни и деревья. Музыкой и танцем отличались также праздничные свиты бога Диониса. В музыкальной иконографии присутствует немало дионисийских сцен, где наряду с вином и яствами в его окружении изображены играющие на музыкальных инструментах. На основе изучения музыки различных народов мира, сведений о первичном музыкальном фольклоре племен Веда, Кубу, Огнеземельцев и других, было выдвинуто несколько научных гипотез происхождения музыки. Одна из них утверждает, что музыка, как вид искусства, родилась в связи с танцем на основе ритма. Кевалашек. Подтверждением этой теории служат музыкальные культуры Африки, Азии и Латинской Америки, в которых доминирующая роль принадлежит телодвижениям, ритму, ударности и преобладают ударные музыкальные инструменты. Другая гипотеза, Кэ Бюхер, также отдает первенство ритму, который лежал в основе появления музыки. Последняя сформировалась в результате трудовой деятельности человека, в коллективе, во время согласованных физических действий, в процессе совместного труда. Теория Чарльза Дарвина, исходящая из естественного отбора и выживания наиболее приспособленных организмов, давала возможность предполагать, что музыка появилась как особая форма живой природы, как звукоинтонационное соперничество в любви самцов. Кто из них голосистее, кто красивее. Широкое признание получила лингвист Теория происхождения музыки, в которой рассматриваются интонационные основания музыки, ее связь с речью. Одна мысль об истоках музыки в эмоциональной речи высказывалась Жан-Жаком Руссо и Г. Спенсером. Необходимость выразить торжество или скорбь приводила речь в состояние возбуждения, аффекта, и речь начинала звучать. А позже, абстрагируясь, музыка речи была переложена на инструменты. Более современные авторы – К. В. Гашовский – утверждают, что музыка могла существовать даже раньше, чем речь в неоформившейся речевой артикуляции, состоящей из глиссандирующих подъемов подвываний. Необходимость подачи звуковых сигналов привела человека к тому, что из неблагозвучных, неустойчивых по высоте звуков, голос стал фиксировать тон на одной и той же высоте, затем закреплять определенные интервалы между различными тонами. Различать интервалы более благозвучные, в первую очередь октавы, которая воспринималась как слияние, и повторять короткие мотивы. Большую роль в осмыслении и самостоятельном бытовании музыкальных явлений играла способность человека транспонировать один и тот же мотив – напев. При этом средствами для извлечения звучаний были как голос, так и музыкальный инструмент. Ритм участвовал в процессе интонирования Интонационный ритм. и помогал выделять наиболее значимые для напева тоны. размещал цезуры, способствовал формированию ладон. М. Харлоп